11 марта. Память святого отца нашего Ефимии, архиепископа Новгородского. Родители блаженного Ефимии жили в Великом Новгороде. Отец его бывший священником при церкви святого Феодора носил имя Михея, а имя матери его было Анна. Софитавшись с закольным браком и проводя жизнь в честном супружестве, они не имели детей и сильно скорбели об этом. Скорби свои они усердно молились Богу и при чистой Богородице о разрешении их неплодству. И их молитву услышал Господь, Анна зачела и родила сына, которым и был всей блаженной Есимей. Вскоре после рождения младенец был крещен, и при святом крещении ему дано было имя Иоанн. Он был еще в пеленах, как родители принесли его в тот храм, где молились о даровании им детяти, и, положив его перед образом Божьей Матери, сказали, «Царица и Владычица, вот мы принесли тебе того, которого ты даровала нам». По слову, которое в скорби сердце изрекли уста наше тебе, как царице и владычице, мы отдаём дитя наше. Устрой его жизнь, как сама пожелаешь. Теперь же мы берём его к себе, чтобы оно пребывало с нами в доме нашем, так как младенец не может жить без матери. При содействии благодати Божией младенец успешно возрастал, и когда наступило время, родители отдали его в научение божественным книгам, прославляемым всей Троицей Бог. всем людям, желающим спасения, даровал отроку Яну остроту ума, и он с успехом изучил Божественное Писание. Во все время своего обучения он не предавался никаким иным занятиям, кроме тех, которые приводили его к размышлению о предметах божественных, и когда достиг пятнадцатилетнего возраста, то воспылал любовью к Богу и пожелал отречься от мира и принять иноческое звание. Он не знал, к чему приведет его это звание. так как определение Божие непостижимо, но благое желание свое старался непременно исполнить, и Бог, видя с высоты все имеющее совершится с ним в будущем, что, как видно из настоящего повествования, в свое время и совершилось, в скором времени действительно исполнил его желание. Один инок по имени Ефросин и два другие инока, Игнатий и Галаскион, посвятившие себя на служение Богу, Задумали подвязаться в уединение и решили приискать удобное для этого место. Вскоре такое место было найдено, называлось оно Вежище, и кроме леса и болот ничего другого не было на нем. Когда иноки пришли к этому месту, то ощутили в воздухе какое-то благоухание, и сошли это не за простое явление, а за особое указание божественного промысла. Они построили здесь часовню во имя святителя Христова Николая, а потом соорудили и кельи для себя. Поре пришёл к ним священник по имени Пимен и пожелал жить и подвязаться вместе с ними. Тогда по общему согласию они построили деревянную церковь во имя того же святого чудотворца Николая и стали проводить постническую жизнь. Много бедствий вынесли они от тамошних жителей, в особенности же от одного вельможи, который по внушению дьявола не желал, чтобы вблизи его проживали монахи. Но чудотворец Николай нигде не оставляющий в нужде обители посвященной его имени, когда с верой о том молятся ему, всегда доставлял пропитание и этим инокам. Вскоре случилось, что у вельможи, жившего вблизи обители, образовался на ноге злокачественный нарыв, от которого он сильно страдал. В болезни своей он опомнился и обратился с молитвой в помощь к святому чудотворцу Николаю, после чего отправился в обитель его и, помолившись тут, получил исцеление. Благодарный за это исцеление, он подарил обители участок земли, который до сего времени находился вблизи её. И с тех пор с благоговейной верой стал вхить монастырь Святого Николая. После этого по благодати Божией, по молитвам Святого Николая чудотворца, число иноков в обители стало умножаться, и высший поименованный пимен в первый священный инока обители стал и игуменом её. К нему-то по устроению Божественна промысла пришёл блаженный отрок Иоанн прося его совершить над ним иношеское пострижение. Ты именно видел отрока, принял его как сына к нему самим Богом, постриг его в иночество и дал ему при этом имя Финея. Это событие, совершившееся по воле Божией, направлено было божественным промыслом к тому, чтобы через имя есии ещё более прославилась обитель, что со временем и произошло. Проживая в монастыре, преподобный Финей оказывал во всём такое строгое повиновение настоятелю своему и братьям. что вызывало общее удивление, а также и похвалу за то, что, будучи в таком юном возрасте, обладал умом многолетнего мужа. Посему до поставления в пастыре все узнали в нем будущего пастыря, и прежде достижения совершенного возраста он стал для всех руководителем выноческой жизни. Когда преподобный Ефимий приобрел такую известность в своей обители, то узнал о нем и архиепископ Симеон, призвав его к себе и видя, что он исполнен добрых намерений и искусен в слове, горячо полюбил его и, несмотря на то, что он не хотел оставлять своего монастыря, поручил ему заведовать церковным имуществом. Приняв на себя новые обязанности, преподобный Ефимий продолжал нести свой иноческий подвиг и ничем не отступало от исполнения правил монашеской жизни. Спустя несколько лет владыка Симеон после достойного управления церковью отошел ко Господу. переселившись в вечную блаженную жизнь, и на архиерейский престол Новгорода был возведен после него Ефимий. Тогда преподобный Ефимий удалился в монастырь Святого Спаса, называемый Хутынью, и остался в нем на жительство. Но по прошествии некоторого времени, по просьбе старцев монастыря Пречисты, находившегося на Лисии горе, он поставлен был игуменом этого монастыря, где начальство над иноками всем им подавал совершенный пример для назидания – Так как ко всем был милостив и вместе всем ко всем относился почтительно. Скорее после этого все народное собрание Великого Новгорода пожелало избрать его для постановления на Новгородский архиепископский престол, и усилило его все слово других избранников, не зная того, что ещё от, от юности он призван был к епископскому служению, как написано у пророка: "Не соделаны мое видество очи мои". И так как апостол говорит, что всякая власть поставляется от Бога, то как человек может получить ее, если она не будет дана ему свыше? Это исполнилось и на преподобном Есимии. Запечатав жребий избранных, народное собрание и духовенство Великого Новгорода принесло их в соборный храм Святой Софии и положило на престоле. Что касается жребия... То это было делом человеческим, но то кому из избранных занимать такой высокий престол Божий, указно было тем, что совершилось после. По соду, по воле Божией, жреби пал на Ифимия, чтобы ему обладать этим престолом. После сего Новгородцы с радостью отправили к преподобному и преподнему в самый день памяти святого Яна Златоустовского, почестями вели его в храм святой Софии. Долго при этом преподобный Ифимий отказывался и не хотел принять архиепископство. стыляясь в особенности на то, что считает себя недостойным такого высокого сана. Но так как он не мог противиться суду Божию, то и подчинился наконец воле избранных его. Это доставило великую радость всем жителям Новгорода, так как все считали его вполне достойным величайшего архиепископского сана. Однако после своего избрания преподобный Ефимий всовался в иноческий звании так как посвящение его было затруднено тем, что в то время не было на Руси митрополита. По смерти митрополита Фотия, последовавшей 1 мая 1431 года, кафедра митрополита в Москве, если не считать кратковременное правление Исидора, была праздной до 1448 года. Пробыв непосвященным более четырех лет, и от него принял рукоположение в стан архиепископа. Преподобный Ефимий управлял новгородской епархией, не имея епископского сана, с 1429 до 1434 года. Управлял епархией до посвящения в сан епископа, было в обычае в Новгороде. Так Иоанн, непосвященный в епископа, управлял 8 месяцев и актист, и Моисей по году Климент 2 года, а владыка Феодосий скончался, не будучи посвящен в сан епископа. Пробыв непосвященным более 4 лет, он отправился в город Смоленск, Когда находился там Киевский всея Руси митрополит Герасим, и от него принял рукоположение сан архиепископа. И здесь преподобный Ефимий привёл всех в удивление своим умом и рассудительностью, так что даже сам митрополит выразил удивление и с похвалою отозвался об уме его. После посвящения владыка Ефимий с великим почётом возвратился в свой кафедральный город Великий Новгород и вступил в полноправное управление своей паствой. Сознавая все величие принятого на себе сана, он предался подвигам своего служения еще с большим усердием, чем нес их до, своей, до своего посвящения, помня слова Писания, ему же дано будет много, много зыщется от него. Поэтому трудами своими он старался принести плоды по Евангелию не в тридцать или шестьдесят, а во сто крат. Прежде, когда он еще не принял высокого святительского сана, он имел заботу только об одной душе своей, а теперь... Когда стал епископом, явилась потребность заботиться уже о душах многих, чтобы можно было с дерзновением сказать Господу Владыке, «Вот я и дети, которых дал мне ты». Помышляя об этом и о многом другом в любомудренной душе своей, преподобный Ефимий ощущал в сердце в своем большое смущение, но все возлагал на Бога, и надежды его не посрамил Господь, которому добудет слава теперь всегда и вечно». При подобный фильм искончался 10 марта 1458 года.